Глава 39. КРУГОМ. Дела мои теперь решительно изменились к лучшему. Продовольственный склад наполнился пищей, которой хватит мне по крайней мере на 10 дней, потому что я принял решение съедать по одной крысе в день. Теперь я мог надеяться на выполнение своей задачи, которая до сих пор казалась мне невыполнимой. Проложить дорогу наверх к палубе. Если я буду съедать по крысе в день, думал я, то не только спасусь от смерти, но восстановлю свои силы. Регулярно работая 10 дней подряд, я достигну верхнего яруса груза, наполняющего трюм. Может быть, даже скорее. Чем скорее, тем лучше. Но за 10 дней я наверняка доберусь до верха. Даже если между мной и палубой лежит 10 этажей ящиков. Таковы были новые надежды, воодушевившие меня после удачной охоты на крыс. Снова ко мне вернулись уверенность и хладнокровие, которых я уже давно не ведал. Только одно обстоятельство смущало меня – бочонок из-под бренди. Теперь я уже не боялся, что работа в нем займет слишком много времени, ибо времени у меня было достаточно» но я все же опасался испарения алкоголя, которые внутри бочонка были все так же крепки. Я опасался, что снова потеряю сознание, несмотря на мое решение быть на стороже и не оставаться слишком долго в бочонке. Ведь когда я вторично влез туда, я едва успел выбраться обратно. Все-таки я решил сопротивляться изо всех сил действию резкого запаха, царившего внутри бочонка, и отступить в ту минуту, когда почувствую, что больше не могу ему противостоять. Хотя мне уже не приходилось так дорожить временем, как раньше, я не собирался тратить его попусту. Запив свой обед большим количеством воды из бочки, я вооружился ножом и направился к пустому бочонку, чтобы снова попытаться расширить отверстие. Да, ведь бочонок полон материи. Увлекшись охотой на дармоедов, я и забыл, что засунул в пустой бочонок всю материю. «Конечно», — думал я, — «надо снова освободить бочонок, а то мне не хватит места для работы». Я отложил нож и стал вытаскивать рулоны. За этим делом мне пришли в голову новые вопросы. «Зачем я вытаскиваю материю из бочки?» «Пусть она лежит там, где лежала». «Зачем мне вообще нужен этот бочонок?» Действительно. Теперь незачем пробираться в этом направлении. Раньше это имело смысл. Там могла оказаться пища. Но теперь для моего нового предприятия вовсе не нужно было пролезать сквозь этот бочон. Наоборот, это был самый неправильный путь. Он ведь вел не к палубному люку, а мне нужно было именно туда прокладывать тоннель. Я точно знал, где находится люк, потому что помнил, каким путем шел от люка к бочке с водой, когда впервые спустился в трюм. Я тогда сразу повернул направо и по прямой линии пролез к бочке. Все эти подробности я отчетливо помнил и был уверен, что нахожусь где-то около середины корабля, в той стороне, которую моряки называют «штирборд». Идти через бочонок значит уклоняться от главного люка через который я попал сюда. Мало того, длительная работа над дубовой клепкой может привести к тому, что я задохнусь в испарениях алкоголя. Гораздо легче пробираться через еловые ящики, чем через дубовую бочку. Да я уже и начал пробираться в этом направлении, то есть вправо. Обсудив все, включая опасности и трудности, я пришел к выводу, что через бочонок пробираться не следует. И повернул направо. Перед тем, как взяться за ящики, я снова уложил материю в бочонок. Я укладывал ее аккуратнейшим образом, рулон за рулоном, и придавливал, сколько у меня хватало сил. Я догадался также спрятать убитых крыс в мешок и затянуть веревку. Ведь не все корабельные крысы были уничтожены. И я боялся, что собратья этих мерзких созданий решат снова лишить меня пищи и съедят своих товарищей. Я слышал, что этих отвратительных животных Бывают и такие повадки. И решил сберечь свой улов. Когда все было сделано, я выпил чашку воды и забрался в один из пустых ящиков.